Глава тридцать «Одного понять не могу», — задумчиво сказала я. «Как из зайтера смогли высечь дворец, если он устойчив к любому разрушению?» После всего мы гуляли по дворцу. Ох, что это было! Оказалось, достаточно небольшого перерыва, чтобы мы с Гадором обретали друг друга с особой страстью и нежностью. И, конечно, весь осадок от ссоры растаял без следа. Гадор водил меня по залам, показывал уникальные картины и всякие артефакты, ведь состояла коллекция по большей части как раз из магических артефактов и небольшого количества произведений искусства, картин старых мастеров, статуэток и прочего в этом духе. В ответ на мой вопрос он хмыкнул. «Ключевое слово здесь — разрушение. Зайтер невозможно расколоть повреждающим воздействием. А вот выделки он поддается». Правда, только с использованием особых тайных инструментов гномов. Думаешь, почему мне пришлось обращаться к этим меркантильным созданиям? Кстати, механизм, как он распознает вредоносные действия, неизвестен. Так если Зайтер может защитить даже от ментального воздействия, то почему не сделать из него артефакт, который помешал бы нанести тебе ментальный удар? Гадор улыбнулся. Зайтер работает только если находиться прямо внутри него, без зазоров. Видишь, здесь нет окон. Подвеска с кусочком камня не работает. А вот сделать шкатулку, которая будет неразрушима, и защитить свое содержимое от любых воздействий можно. Мы с тобой здесь как раз как в шкатулке. Кстати, артефакторика только на словах прекрасная наука. Кажется, что можно создать амулет, спасающий от вредоносной магии и тому подобное. На самом деле нет. Все в магии определяется личной силой и искусством мага. Потому что амулеты можно делать лишь однонаправленные. Например, Гадор взял с полочки серебряную каплю на цепочке. Вот этот, изготовленный человеческими магами амулет, может защитить человека от воздействия природных магов вроде тебя. Да и то не целиком. Не даст, например, задушить какой-нибудь вашей живой лианой, и все. К тому же все амулеты нужно часто перезаряжать, а это тоже могут лишь высокоспециализированные маги. Так что амулеты — лишь игрушки для немагов, мало помогающие в плане защиты. Сами маги всегда опираются на самих себя. Из полезных амулетов могу показать вот этот. Гадор шагнул к другому стеллажу и достал небольшой кувшин из белого камня. Повертел его в руках. Если налить в него воды, то она может не портиться столетиями. А если использовать воду из кувшина не больше небольшой чашки в день, то запас будет возобновляться за счет преобразования стихии воздуха, которого всегда много вокруг, в стихию воды. О, прекрасная бытовая магия, обрадовалась я. Кстати, наверное, вы помните, что в Академии не было факультета бытовой магии, которую так ценили мужчины в распределителе. Бутовая магия была представлена всего лишь большой кафедрой на общем факультете. Например, что может понадобиться в быту? Допустим, поварихе хочется отойти в туалет, а она варит суп, который нужно все время помешивать. Вот и заставляет она поварешку мешать саму по себе. А такое управление вещами — предмет общей магии. Были, конечно, в бытовухе и вкрапления других форм магии, как с этим кувшином, стихийной. Конечно, многие богатые отцы отправляли своих дочерей учиться на бытовуху, чтобы потом повыгоднее продать замуж. В общем, наше пребывание в сокровищнице Гадора было крайне приятным и интересным. Только не было тут одной очень полезной вещи. Туалета не было. Кошмар. Поскольку мы пробыли там достаточно долго, мне несколько раз приспичивало сходить в кустики. В итоге Гадор махнул рукой и потратил четверть часа, чтобы сделать меня своей для нерушимой защиты дворца. Теперь я могла свободно входить и выходить. «Кстати, если со мной что-нибудь случится, укроешься здесь». Вдруг бросил он. «Нет, этого не будет, — разгневанно ответила я. Опять ты за свое». Но осадочек, что называется, остался. Опять стало немного тревожно. Правда, Гадор знал, что делать с моей тревогой. Взвалил меня на плечо и под удары кулачком по спине до моей вопли отнес обратно в кровать, что притаилась в одной из комнат потом, лежа у него на груди, и аккуратно расспрашивала о его прошлом. Ведь если подумать, я ничего не знала о муже, кроме того, что он сирота и ректор. Он расслабился и вполне охотно рассказывал. Гадор происходил из знатного драконьего рода. Родители его были близки к правителю, председателю Совета Драконов, принимали участие в драконьей политике. Он всегда отличался от других. С юности ему хотелось не просто владеть магией, а исследовать ее. Отсюда мечта улететь в академию. Погибли родители, когда Гадор был юношей и заканчивал собирать свою сокровищницу. Тогда начались первые разжижения, и драконы еще не знали, что с ними делать, поэтому нередко гибли на них. Летит дракон, и если видит разжижение, то велик риск, что он кинется ликвидировать его в одиночку. Делать это с минимальными затратами тогда не умели, даже вдвоем-троем редко получалось закрыть разжижение без особых потерь. Позднее научились, наладили систему связи на случай происшествий, выдумали методики работы с напастью. Тогда же все было так, словно врачи столкнулись с новым, неизвестным прежде смертоносным заболеванием. Такая трагедия приключилась с родителями Гадора. Они погибли, нивелируя одно из первых разжижений. Это было не самопожертвование, просто гибель в бою. Возможно, отсюда желание Гадора во что бы то ни стало спасти мир. В том числе он мстил судьбе за гибель родителей. Молодой Гадор получил в дополнение к своей сокровищнице еще и сокровищницу родителей, стал влиятельным драконом, занял при место своих родителей, то есть получил право голоса в важных общедраконьих делах и улетел в академию. Там он много лет занимался общей стихийной магией. Не учился, ведь, конечно, дракона сразу взяли научным сотрудником и преподавателем. Успел поработать деканом стихийного факультета. Потом предыдущий ректор из «Магов людей» состарился и ушел на пенсию, а Гадор стал ректором. Стоило дракону изъявить желание баллотироваться на должность ректора, как за него все проголосовали. Хотел навести порядок в этом вертепе, закончил рассказ Гадор. И я была уверена — С пришествием Гадора градус порядка в Академии действительно повысился. В Академию мы возвращались под утро. Розовая полоска рассвета пролегла над морем, мир готовился принять новый день. На душе было хорошо и спокойно. Неожиданная близость с мужем во всех смыслах подарила покой, умиротворение, неуместное накануне конца света. И тут, когда мы закладывали круг над лесом, чтобы спуститься к Академии, Гадор вдруг взревел, словно его ранили. «Что такое? Почему ты ревешь, как белый медведь, в жаркую погоду?» «Посмотри на запад! Разжижение! Так близко к Академии прежде не было!» Я покрутила головой, ведь понятия не имела, где именно запад. Но вдруг заметила. Над дальним концом леса воздух словно рябил и клубился. «Что же нам делать?» — растерянно прошептала я. «Нет, этот любимый гад не будет ликвидировать разжижение в одиночку, я не позволю!» «Тебе ничего. Идти домой, попробовать поспать, а потом на занятия. Сейчас приземлюсь и высажу тебя!» Гадор решительно свернул так, чтобы опуститься на одно из полян Академии. «А ты?» «Да я не позволю! Я буду с тобой, ты не должен один!» «Да успокойся ты!» — рявкнул Гадор. «Я не собираюсь кидаться груди на разжижение в одиночку!» «Вызову добора. Вдвоем мы справимся. Разжижение в сущности небольшое. Я уже послала моментальный сигнал». «И верно. Мы как раз коснулись земли, когда я увидела, как другой дракон, темно-бордовый, взмыл вверх поблизости». «Ладно. Понимаю, что при работе с разжижением от меня вреда может быть больше, чем пользы. Гадор будет дергаться, что я могу упасть или как-то еще пострадать». Я отошла в сторону. В голове крутились дурацкие фразы из арсенала моей мамочки, например, помрешь домой не приходи». Но у меня хватало ума не сказать ничего такого Гадору. Уж слишком серьезная была ситуация. Еще мгновение, и два дракона устремились туда, где уже невооруженным глазом было видно рябящий воздух. Хорошо, что все еще спали, иначе как бы паника не началась. В академии было спокойно и пустынно. Сдерживая тревогу, я пошла к ректорскому особняку. Разливался сладостный аромат просыпающихся цветов, но я его почти не ощущала. Заснуть точно не смогу, пока Гадор не вернется, если вернется. Поэтому я тихонько пробралась в наши покои, достала из клетки гарри, которая от радости чуть не выскочила из шкурки, и села в кресло на балконе. Отчаянно всматривалась вдаль, куда улетели драконы, но ничего не видела. Посмотрела будущее, конечно. Да вроде ничего. Сейчас он должен вернуться злой и усталый, но живой. И разжижение они уберут. Так и произошло. Гадор вошел незаметно, положил мне руку на плечо. Я вздрогнула. «Ты почему не спишь?» — сердито бросил он. «А ты бы спал, если бы я полетела на разжижение?» «Нет», — отрицательно покачал головой Гадор. «Я бы полетел вместо тебя». «Я вместо тебя не могу», — Но и спать тоже не получается. Все, марш хоть час подремать. Он вздернул меня на ноги и направил в сторону спальни. А ты? А я лечу к правителю прямо сейчас. Кольцо сужается. Прежде не было разжижений здесь, прямо в центре континента. Медлить нельзя. Тревога, царапающейся кошкой, прошлась по душе. Главное, не делай ничего, если правитель откажется открыть тебе свой разум, сказала я вместо пустых попыток отговорить его. Гадор отвел меня спать, укрыл одеялом, а Гарри засунул обратно в клетку. «В нашей кровати его не будет», — сообщил дракон. «Только шерсти на простыне мне не хватало. И запах». «Ладно. Из всех зверей в постели я предпочитаю дракона». Немного поспать мне удалось. Видимо, перед тем, как улететь, Гадор усыпил меня целительным сном. Часика через полтора я проснулась вполне бодрая завтрак мне подавала галка а я вздыхала привыкла уже к завтраку в постель в исполнении мужа вот ничего не могу сказать жесткий хидный гадор как супруг оказался очень заботливым никто из моих парней не заботился о моем физическом состоянии так как он а это многого стоит одновременно меня снедала тревога предстоит одинокий день гадор будет в отлучке охранять меня будет невидимая охрана а я уж привыкла что муж водит меня за ручку «Отставить, Анечка! Ты попаданка самостоятельная, тем более на тебе такая ответственность. Еще ведь и на тему призмы Эйнштейна нужно думать, а у меня не было никаких идей, только решимость ее сделать во что бы то ни стало». Вы скажете, «Чего это я такая самоуверенная, экзамен не сдала, а надеюсь сделать прибор, над которым трудился гениальный ученый с огромным опытом?» А я отвечу, «Во-первых, я всего лишь надеюсь, совсем не уверена, что получится». Поэтому и страшно садиться за это дело. Во-вторых, можно быть неуверенной в своих знаниях студенткой, можно завалить экзамен, можно немного раздолбайничать, когда все хорошо, когда ты в мире, которому не грозит гибель от макроразжижения границы. Но нельзя быть такой, когда ты единственный физик в другом мире. Нужно вспомнить все, что знаешь, и использовать еще один шанс спасти мир. Я просто не имею права завалить этот экзамен снова, и пусть ценой будут бессонные ночи, сломанная голова и раздражение на непонятную квантовую физику. Не выйдет. Хотя бы буду знать, что я сделала все возможное, ведь Гадор делает все возможное, рискует собой, действует быстро и собрано, и мне следует так же. В общем, я собрано отправилась на факультет предсказаний. Там у меня была лекция по гаданиям. На этот раз Я рассказывала, что в сущности все равно, как именно вы гадаете. Главное, чтобы способ подходил именно вам, чтобы вы понимали символы и умели их трактовать. Остальное — дело подсознания. Ваша задача — правильно понять, что оно вам говорит. Показала свои камешки с символами, провела несколько демонстрационных гаданий, дала задание каждому придумать свой собственный способ и к следующему разу подготовить комплект инструментов. Слушатели во главе с Гайдорисом и Жадором Отнеслись к идее благосклонно и обещали обязательно все выполнить. А потом, в тот день были занятия на природном, ботаника, способы управления растительностью, то, что у меня и так получалось, но теперь были шансы начать полностью контролировать процесс. Потом лекция по целительству. Единственное по-настоящему, хоть сами занятия были тоже весьма познавательные, интересное приключилось в самом начале. «Во-первых, ребята благодарили меня за приключение, А во-вторых, ко мне подошла Маргоша. Выглядела неважно, бледная, порой прикладывала руку к колбу. «А нечего быть такой гордой. Сходи к целителям, попроси боль снять. Ты ведь и верно не привыкла пить сок дриад?» По-небратски сказала ей Тенритень. «Да подожди ты!» — поморщилась Маргоша. «Сегодня она была совсем другая, похожа на нормального человека». «Вот что похмелье с ней людьми делает!» «Ваша милость!» «Не нравится мне эта милость от сокурсников!» «Вполне доброжелательно ответила я. Если можно...» «Хорошо. Анна, да?» «Я хочу извиниться. Вчера мне удалось разобраться в ситуации и...» «Я очень признательна вам. Тебе. Да, тебе» неуверенно повторила Маргоша. Видимо, у нее все же плохо укладывалось в голове, как в моем статусе можно быть на одной ноге с другими студентами. «Хочу предложить тебе свою службу». Я опешила. «Какую еще службу? Ты и все остальные спасли мне жизнь. Я должна теперь служить вам, как гласят обычаи моего народа». «Еще чего не хватало!» Я едва удержалась от смеха, но удержалась. Не стоит оскорблять чужие обычаи. Не знаю, как остальные, но, думаю, и они тоже, а я предпочитаю просто нормальные отношения, а не служение. «Тогда, возможно, дружбу». Маргоша нерешительно опустила глаза и опять приложила руку к колбу. Я задумчиво поглядела на нее. «Как сложится», — серьезно ответила я. «Возможно, мы станем друзьями, а, возможно, слишком разные». Это нормально, и вовсе не означает, что я обижена на тебя. Я в любом случае рада, что мое предсказание помогло спасти твою жизнь. Видимо, Маргоша сочла мою речь исполненной разумности и достоинства, потому как вскоре отстала, сказав еще несколько слов благодарности. На прощание я тоже порекомендовала ей сходить к целителям. Наступил вечер. Я гадала, вернулся ли гадор. Не на камешках, а просто думала об этом, смотрела его будущее и прямой угрозы в ближайшее время не видела. Но тревожилась и тревожилась, как самая нервная попаданка на свете. Отказалась от всех предложений потусить и пошла домой, чтобы посидеть над призмой. Устроилась за столом, положила перед собой бумажки, чтобы конспектировать мысли, гениальные и не очень. Поглядела на часы. Уж семь часов, а Германа все нет. Мурашки. Пробежали по спине.